Глава 1. Великая оплошность. Замок будоражил. Будоражил воображение, кровь и мурашки на спине. «Трэшевое местечко!» – прошептал артефакт, и я в к о й т о веки с ним согласилась. В сомнениях покосилась на извозчика, который выкидывал мои чемоданы и сундук с такой скоростью, словно на кону стояла его жизнь, и потянулась к шнурку звонка. «Дин-дон!» – зловеще пропел колокол, и массивные створки замка распахнулись. Шнурок ожил, обвился вокруг запястья, и под аккомпанемент моих испуганных воплей гостеприимно зашвырнул ночную посетительницу в темную глотку замка. «Пошла, пошла, пошла!» – заорал извозчик испуганным коням и скрылся в темноте покрапывающего дождя. Решив, что спасение благородной дамы — дело рук самой благородной дамы, я одним движением скинула мокрый плащ и мысленно призвала оружие. Артефакт послушно вспыхнул, но вместо тяжелого меча или арбалета в руку легла метелочка от пыли, пушистая такая, розовая. — Азра! — тихо зарычала я на своенравный артефакт. «Ой, уже и пошутить нельзя!» — фыркнул тот и принял вид арбалета. Быстро оглядев пятачок прихожей, я сделала парочку скользящих шагов в сторону просторного холла. Тот, к моему глубокому удивлению, оказался девственно пуст, если не считать хрустальные люстры, достаточно большой, чтобы жить собственной жизнью. Настенные панели из дерева, которая наверняка уже давно находилась под угрозой исчезновения, мрамор на полу... Дорогой, редкий, из какого-то явно очень знаменитого места. Парочка потемневших от времени и скуки картин, позолоченные светильники. Дорого-богато живут некроманты. «Дверь!» — крикнул кто-то с верхней площадки. «Скорее заприте дверь, Тесса! Не стоит пускать в замок летучих мышей!» Судя по виду дворецкого, з а м е р ш е г о на верхней ступеньке лестницы, он и сам любил прикорнуть, зацепившись ногами за несущую балку. Бледный, ужасно худой, да к тому же во всём чёрном, он снисходительно взирал с высоты своего местоположения и момента. В письме предупреждали, что вместо заказчика меня встретит его дворецкий Уинслоу, однако забыли упомянуть, что тот будет выходцем из детской страшилки про вампиров. Я обернулась, планируя поспешно закрыть оставленную нараспашку входную дверь, и едва успела пригнуться — В замок с радостным писком ворвалась небольшая стайка крылатых кровососов. Ловко уклонившись от пущенной вслед стрелы, п о р ш и в ц ы шмыгнули через холл и скрылись в боковом коридоре. Потревоженная люстра обиженно бряцнула хрусталем. «Добро пожаловать в замок когти ворона!» Тесса Грей. За могильным тоном выдал дворецкий, и посмотрел на меня с выражением человека, который уже давно привык, что все вокруг его разочаровывают, после чего повернулся в сторону коридора и крикнул в темноту. — Уважаемые вампиры, информирую вас о том, что господа нагрянут утром. Имейте совесть! В глубине коридора что-то принялось бабахать и з в и н и т ь Если меня не подводило от ужаса слух, то звенели бутылки, о бабахали тяжелые мужские сапоги. «Ва-ва!» — попыталась родиться во мне мысль. «Вампиры?» Азра трансформировался из арбалета в осиновый кол. «Сказки сказками, но и подстраховаться не грех». «Настоящие!» — прорезался во мне суеверный ужас. «Что вы, Тесса!» Хладнокровием дворецкого можно было замораживать продукты. «Это приличный замок!» Где-то в необъятных глубинах приличного замка часы родили полночь, а вместе с ней двенадцать гулких ударов. «Следуйте за мной!» Я сглотнула и опасливо покосилась в сторону коридора, откуда продолжали доноситься подозрительные шорохи и позвякивания. На всякий случай погрозила темноте осиновым колом, схватила о б р а н ё н н ы й в самом начале плащ и побежала за дворецким. Так мы оказались в закутке с тремя дверьми. За первый обнаружилась кладовка, куда мне было предложено повесить плащ, за второй — крошечная ванная. — Ваши чемоданы я поставлю в кладовой. Там комната. — холодно выговорил Уинслоу, показывая в сторону оставшейся двери. — Постарайтесь не тревожить сон ваших соседей. Я чересчур устала, чтобы почувствовать подвох, а на азра накатил очередной приступ упрямства — Поэтому эта всесильная зараза просто позволила мне кивнуть и поскорее скрыться за дверью ванной комнаты. Наскоро п о л о с н у в лицо и руки, я скрутила мокрые от дождя волосы в тугой пучок и пошла в комнату. Забравшись под одеяло, долго вглядывалась в темноту. Сон не шел, не полз, не летел на крыльях ночи. Короче, не хотел забирать меня в свои объятия до тех пор, пока я не приказала Азре снова стать оружием массового поражения кровососов. Так, прижимая к груди осиновый кол, я незаметно отключилась и проспала большую часть веселья. К несчастью, ближе к утру Азра заскучал и не придумал ничего лучшего, чем заботливо шарахнуть меня легким зарядом бодрости. и д р е й х л я н д и я Подъем!» — проорал артефакт. Я вздрогнула, мысленно послала Азру в самую глубокую бездну, перевернулась на другой бок и... услышала нестройный хор из скрипа половиц, выразительного чертыхания и шагов подкрадывающихся неприятностей. Кто-то из соседей вышел по нужде и возвращается обратно. Скрипнула несмазанными петлями дверь. «Рычай, ты уверен?» — взволнованно зашептал тонкий мальчишеский голосок. «Не дрейфь!» — п р о б а с и л второй. «Я в прошлый раз следилку на пороге оставил, но чтоб знать, когда свеженького привезут». «Нет, ты глянь, какая страшная!» — заявил он уже прямо над моей макушкой. «Как думаешь, отчего подохла?» Я резко села и узрела двух шуганувшихся парней. «Ходячие мертвецы!» — пискнул первый. «Восставшая!» — выдвинул свою версию второй. «Чур меня, чур!» Заявили они хором. «Мать моя заготовка!» Развеселился артефакт. «Это как же плохо ты сейчас выглядишь, чтоб сойти за покойничка!» Взгляд метнулся к зеркалу, висевшему на противоположной стене. «Я тоже пришла в ужас!» Остатки пучка превратились в гнездо о с о б о неряшливой птицы. Глаза еще не открылись полностью, а потому щурились, в то время как пересохшие во сне губы пытались изобразить кривую улыбку ведьмы с болот. Видок и в самом деле, краши только в гроб кладут. Неудобно-то как. Пока я страдала от приступа несовершенства, Громила внезапно толкнул своего более хлипкого и недокормленного приятеля. «Отвали, Эд! Моя следилка, значит, и труп тоже мой!» «Еще чего!» — возмутился тот. «Я первый застолбил право стать редкой нежитью!» И мне подсунули с о м н и т е л ь н о й чистоты руку. «Ну же, моя тройка автоматом! Кусай! Как это там? Кусь, кусь!» С улыбкой полного идиота заявил парень. «Еще и ладонью в губы мне потыкал! Фу, мерзко-то как!» «Меня одного гложет подозрение, что мы ошиблись замком и забрели в дурдом», — выдал артефакт, а я сорвалась. «Какого хрена здесь происходит?» Парни синхронно отошли. «Она теплая», — выдал Верзила. «И, кажется, соображает», — отметил любитель троек автоматом. «Дурний! Никто здесь не помер!» Парни переглянулись, после чего Верзила, с улыбкой и отработанными жестами экскурсовода, предложил мне осмотреться. Я перевела взгляд на ближайшую койку с соседом. «Бедолага! Мы его так, видать, достали, что он укрылся с головой. Он только ноги с биркой и в ы г л я д ы в а ю т из-под простынки». «Погодите-ка! Бирка?» Сглотнув, я поспешно развернулась, чтобы увидеть две другие кровати с молчаливыми соседями. «Мертвецки молчаливыми!» но окончательно добила большая табличка «Без мастера к материалу курсовой не прикасаться» и болтающиеся ниже напоминания «Уходя, проверь, накрыт ли труп». «Я провела ночь в морге!» «Должен заметить, что у дворецкого шикарное чувство юмора!» — веселился Азра. «Замечательная шутка! Даже я лучше бы не придумал!» «Охренеть! Нет, вот просто взять и охренеть, как мне весело!» Игнорируя парней, переключивших свое внимание на остальных жителей сонного царства, я прямо под одеялом натянула штаны, встала, точнее впрыгнула в ботинки и выскочила из домашнего морга. «Где там этот Уинслоу? Найду и убью!» «Ага, как же!» — печально вздохнул артефакт. с ё только грозишь кого-то прирезать и кишки пустить. А на деле я уже третий месяц кукую без дела. Того и, гляди, притуплюсь, потускнею. — Давай для начала ты лучше заткнёшься, — прошипела я практически бегом, возвращаясь в холл и быстро оглядываясь. — Ну и где этот остряк-самоучка? Сейчас я ему выскажу всё, что думаю про подобные шуточки. За спиной послышался шумный вдох и странный цокот. Я резво развернулась, чуя опасность, и замерла, во все глаза таращась на молодого дракона. Услыхав нечто подобное, любой адекватный и просвещенный человек повертит у в и с к а пальцем и посоветует обратиться к врачевателям, а лучше сразу примерить смирительную рубашку. Но я вам клянусь, дракон был молодой, размерами всего-то с бенгальского тигра, зеленый, но Кроме гребня, тот был враждебно красного оттенка. И безнадёжно мёртвый. Мёртвый, я вам говорю. Окончательно и бесповоротно сдохший четыре, а может, и все пять столетий назад. Это если учебники не привирают, как обычно. Тонкие кожистые перепонки крыльев давно-давно сгнили, и если остальной массив некромант смог восстановить и нарастить плоть, то крылья не подлежали ремонту. «Драколич!» Даже не знаю, чего в моем шепоте было больше — ужаса или восхищения. «Наконец-то хоть что-то стоящее, а то я уж начал ржаветь от скуки!» — возрадовался Азра, наполняясь светом. «Посторонись! В бой идут охотники на драконов!» Подавив панический вопль, уже подкативший горлу, я пересекла холл и отважно метнулась в ближайший коридор. «Точнее, бегут!» т е с Эй, т е с Мы бежим в другом направлении! Не на врага, а от него!» «Ты видела эту пасть, а я видела, и что-то не горю желанием в ней побывать!» Радостно зарычав, Лич ударил хвостом и бросился следом. «Но это же трусость!» — возмутился артефакт. «Это инстинкт сохранения!» — не согласилась я. Судя по злобному клокотанию, Азра мою поистине спасительную мысль не оценил и надулся, но мне было как-то недоущемленного в чувствах артефакта. — Рррр! — е ш и л подбодрить дракон свой завтрак и щелкнул зубами в непростительной близости от моей пятой точки. Полный паник и крик все-таки вырвался из легких, оглушил своей немелодичностью дракончика и придал ускорение моим ногам. Совершенно неожиданно передо мной встал выбор из трех совершенно одинаковых дверей и накатили воспоминания о том, как на первом курсе мы всей группой пошли на жутко популярную среди столичных лоботрясах забаву под названием «Квест в реальности». Помнится, что вот тогда мы также стояли у трех дверей и на разные голоса орали «Ключ! Все упали на четвереньки и ищут ключ!» «Сколько у нас осталось времени? А подсказок?» «Следуя путем банальной эрудиции, я делаю вывод, что именно этот объект локации необходимо выбрать для продвижения по сюжету». «Там ни хрена нет, но я делаю вывод». «Ребята, вот тут на стене что-то накорябано. А, это, видимо, прошлая группа пошутила». «Хоть кто-то врубился, что надо делать?» похожем состоянии я дернула первую дверь и наткнулась на грустный кружок из трех мужчин, укутанных в черные плащи. Судя по бледным лицам, красным глазам, з а н а в е ш е н н ы м окнам и пустой бутылке в центре, троица страдала от похмелья, однако при виде меня резко приободрилась. «Мадам!» — клыкасто просиял один из них, и рука сама собой захлопнула эту дверь. «Ну нафиг!» Под аккомпанемент сердца и цокота наступающего дракона я метнулась к следующей двери. Холодильная комната благодушно распахнула для визитёров свои морозные объятия. Первой в ловушку попалась моя нога. Поскользнувшись на тонком прозрачном литке, я проехала через половину комнаты и совершила трагический кульбит в коробке. к у л б и т вышел таким грациозным, что все кошки в округе просто обязаны встать на задние лапы, дабы искупать меня в овациях. Увы, но Драколич даже близко не водил родства с кошачьими, зато гады по его ДНК потоптались изрядно. Не дав завтраку, то бишь мне, даже приподняться с коробок, чтобы продолжить крайне увлекательные догонялочки по замку, Драколич подскочил, наскочил и получил б о т и н к а прямо в удивлённую морду. Челюсть зазря клацнула острыми зубами. Тварь возмущённо втянула носом морозный воздух и надсадно закашлялась, аки престарелый мокротник. «Вы знали, что драконы кашляют жидким пламенем? Я вот только что просветилась по данному вопросу». «Твою!» — заорала я, скатываясь на пол и закрывая голову руками. «Лёд и пламя встретились, совокупились». И родили мерзкие брызги с запахом гари, которые крупными каплями обрушились на меня. «Что нам снег, что нам зной?» — запел Азра. «Что нам дождик проливной, когда дракон бежит за мной? Ля-ля-ля!» «Заткнись!» — р я в к н у л я, поднимаясь и улепетывая в сторону распахнутой двери. Уносить ноги, когда за тобой гонится дохлый, но разъярённый дракончик, оказалось ещё более ужасно, чем в начале. Лич рычал, злобно пыхая вслед законной добычи густым дымом, и мне осталось только гадать, с чем связана такая удача. То ли ящер боялся спалить хозяйский гобелен и быть потыканным провинившейся мордой в обгорелое пятно, то ли холодный душ негативно подействовал на его способности. Увы, но удача улыбалась мне недолго. Точнее, мелькнула на пути, злодейски расхохоталась и свалила в неизвестном направлении. Я и глазом моргнуть не успела, как коридор резко вильнул в сторону и кончился. Ему на смену пришел зловещий тупик. Тупик ухмылялся пыльной тьмой и грозил стать последним в моей фееричной жизни. «Азра! Помогай!» — в панике заорала я т е с а т е с а т е с а Принялся громко скандировать тот. «Кончай придуриваться! Мне нужна реальная помощь!» «Ладно». На редкость п о к л а д и с т о отозвался вредный артефакт. «Выход там!» «А поконкретнее? В каком направлении твоё загадочное там?» «Штатная переза!» «Да чтоб тебя!» Добежав до тупика, спиной прижалась к каменной кладке и приготовилась встретиться с опасностью лицом к лицу. «Ну, я так и думала!» «Уинслоу!» «Это ты?» — спросил тупик человеческим голосом. Под ужасающий скрип скрытого в стене механизма опора за спиной отъехала в сторону, явив провал. Неожидавшая подставы тело потеряла точку опоры и поспешила найти ее на полу. С недаемой желанием порвать меня на молекулы, Драколич облизнулся и прыгнул. Я проигнорировала чей-то удивленный возглас и откинулась назад, полностью вытянувшись на холодном полу, Из этого положения открывался крайне захватывающий вид на белоснежное пузо, летящего в прыжке дракона. Лич был хоть и мелким, но, зараза, упитанным. Вот и брюшко уже обозначилось. Остается только гадать, чем же таким питательным хозяева этого замка угощали свою зверюгу. Уж точно не одними только залетными девственницами. Пока я мысленно приговаривала нежить редкой породы к первой стадии ожирения, Мощный прыжок лича подошел к логическому завершению. Повалив моего незадачливого спасителя, монстр радостно взвыл и принялся смачно чавкать. ж р а л наверное. е а заголосила темнота по ту сторону тупика. «Ну точно! ж р а л «Спайк, прекрати!» — отбивался пострадавший, чье тело пожирали заживо. «Фу, дурная зверюга! Фу!» Не тратя время на тираду благодарности за спасение, как, впрочем, и на слова извинения за чешучатую подлянку, свалившуюся на чью-то голову, я вновь подорвалась и кинулась по коридору в обратном направлении. Что? А спасать не будем? Валить! Мы будем срочно валить из этого крайне подозрительного замка с домашним моргом, высшей нежитью и мрачным дворецким. Никакие деньги не компенсируют мне убитые за это утро нервные клетки, как, впрочем, и жизнь. Миновав парочку скудно обставленных комнат, я почуяла легкий сквознячок свободы. Сквозила от полу прикрытой двери, ведущей на задний двор, но мое сознание восприняло эту крохотную дверь вратами в рай. Толкнув плечом створку, я выскочила на крыльцо и врезалась в торс поднимавшегося по ступенькам мужчины. Плохая идея, с учетом того, что незнакомец опирался на трость, а с другой стороны его подпирал невозмутимый дворецкий. «Ой!» — выдал я, отскакивая от пошатнувшегося мужчины. Легкие вовсю работали над проблемой восстановления дыхания. Адреналин подумывал, не дать ли еще один кружок по кровеносной системе. А взгляд уже скользил по фигуре незнакомца, подмечая детали. Заляпанные дорожной грязью ботинки, заправленные в них серые брюки, строгий жилет поверх черной рубашки, плащ, скрепленный фибулой. Застежка в виде головы черного ворона казалась смутно знакомой. Особенно вон тот серебряный черепок, зажатый в клюве птицы. Еще питая иллюзию, что все не может оказаться так плохо, я подняла взгляд и окончательно пала духом. Да, следовало признать, что на редкость неудачно стартовавшее утро вот прямо сейчас стало катастрофически ужасным. «Мать моя заготовка!» прошептал Азра. «Да это же сам Данте Праймус!»